Глава 22 Оставшись одна, Зуанна тут же смешивает уксусную воду с рутой, а потом берется за свежий коньяк и базилик. Несмотря на свою болезнь, она намерена все же завершить рабочий час. Сколько же этого снадобья приготовила она здесь за все эти годы? 12-13-летний запас. Сколько ей еще предстоит? Сколько ей вообще отпущено? 50? «Пятьдесят пять?» «Есть, конечно, монахини, которые доживают и до таких лет, даже до 60 Шестьдесят лет. Время, кажется, ей имеющим вес. Она представляет себе весы, на одной чаше которых точно мешки с солью лежат годы, а на другой — добрые дела и молитвы. Возможно, когда обе чаши придут в полное равновесие, она будет готова. Но чем можно измерить добро?» И разве всякое время весит одинаково? Вряд ли. Дни, проведенные за молитвой или самопожертвованием, наверняка весят больше, чем те, когда она просто поливает растения или извлекает из них соки. Возможно, суть вовсе не в равновесии, а в том, какая чаша окажется хоть немного тяжелее. Зуана спрашивает себя, может быть, она знала это раньше, а теперь просто забыла от того, что чувствует себя так странно. Все же... Мысль о том, что ее путь оказался таким долгим, не отпускает ее. Сестре Имберзаги едва сравнялось 22, когда Господь призвал ее. Внешне она была такой же монахиней, как и остальные, не хуже и не лучше. Так почему же именно ее? Если только сама ее обыкновенность не сделала ее избранной. Избранная. Даже само это слово пахнет теперь падалью. В это верят еретики, то, что Господь избрал одних, а не других, и что его выбор перевесит и жизнь, полную добрых дел, и целую общину монахинь, молящихся за ту или иную душу. Конечно, за такие мысли они будут гореть в адском огне, однако ад уже, наверное, переполнен, ведь эпидемия продолжает распространяться, пересекая горы, моря и границы, Беря штурмом деревни, университеты и города, захватывая даже знать и правителей, словно злое семя, летящее по воздуху. Неудивительно, что истинная церковь так боится за свою паству. Что сказала Абатиса, Они готовы даже запретить нам писать письма из страха, как бы это ни нарушило наш покой. Но разве такое возможно? Ведь такая изоляция наверняка породит новую лихорадку. Едва закончив смешивать базилик с коньяком, она слышит чьи-то шаги, оборачивается и видит стоящую в дверях с пакетом в руке молоденькую прислужницу, чье имя никак не может запомнить. «Я, Мадонна Абатиса, прислала вам это». Девушка нерешительно делает шаг в сторону. Она еще не привыкла к монастырю, и лазарет кажется ей очень странным местом, обиталищем сумасшедших старух, самые безумные среди которых, оказывается, неожиданно сама сестра-травница, вся красная, обливающаяся потом. Зуана протягивает руку, но девушка увертывается от нее, кладет пакет на рабочую скамью и тут же выходит, в торопях задевая стол. На пакете печать епископа, хотя и сломанная. Значит, Абатиса уже проверила его содержимое. Наверняка в нем какое-нибудь цветистое послание от его священства, в котором он благодарит достойных сестер за доброту и посылает им немного кашенили в награду за их благодеяние. Внутри, завернутый в тряпочку, лежит маленький холщевый мешочек. Зоана кладет его на ладонь, торопливо прикидывая вес граммов десять, может, чуть больше. Вместе с тем, что ей удалось сэкономить, хватит и для кухни, и для аптеки. Она распускает завязки и подносит мешочек к носу. Он пахнет таинственно, как то, что произросло и было высушено при большой жаре очень далеко отсюда. Сколько же миль ему пришлось одолеть, чтобы попасть сюда. Очень осторожно она высыпает небольшое количество порошка себе на ладонь. Крохотные, темные, тускло-красные гранулы. Даже не подумаешь, что в них заключен столь яркий, пламенный цвет. Красное золото, вот как называют его люди. То немногое, что ей о нем известно, она прочла в одной из отцовских книг. Истории Новой Испании, написанные врачом, который побывал там в составе армии. Он рассказывал, что Кошениль — Добывают из червячков, которые живут на кактусе, растущем в пустыне, в таких краях, где люди ничего не знают об Эдемском саде и никогда не слышали имени Иисуса Христа, но делают такую яркую краску, что ею можно нарисовать его кровь, и она будет алой, будто пролитой за них только сейчас. В книге есть рисунок самого растения, нежного и колючего одновременно, но нет изображений людей, которые его выращивают, так что ей приходится самой домысливать, какие они — голые, с разрисованной кожей или с губами, выпирающими словно тарелки, как она видела на картинке где-то еще. Ее беспокоит то, что, допуская такие мысли, она грешит против скромности, и она принимается размышлять о том, как эти люди, мужчины и женщины, наверняка уже обрели Иисуса Христа с помощью отцов-миссионеров — Некоторые из них, как она слышала сами, вступили в церковь и стали монахами и монахинями. Так слава Господня приносит свет в самые темные места, в особенности такие, где природа создала совершенно иной спектр чудес. Чтобы она дала, чтобы увидеть хотя бы некоторые из них своими глазами. Ох, это из-за болезни ее мысли вон куда убежали. Тем временем края гранул на ее ладони становятся влажными от пота, оставляя темный отпечаток на коже, а ее лоб, когда она проводит по нему другой рукой, оказывается горячим на ощупь. Я подумала, а что, если воспользоваться кошенилью? Конечно, и она об этом подумала. «Принимают от лихорадки», — так написано в заметках ее отца. Но хотя она помнит, как он писал об этом средстве в теории, на практике он никогда не держал его в руках и не оставил никаких замеров. Вот поэтому она и не знает, сколько будет слишком много и что это будет означать при приеме внутрь. Она прекрасно знает, что сделал бы ее отец, будь у него такая возможность. Единственное, о чем надлежит помнить, проводя такие эксперименты, это что лучше ошибиться из-за избытка осторожности, а также... Не забывать записывать каждый шаг, чтобы потом, оглянувшись назад, с уверенностью проследить весь путь. Ей кажется, будто голос звучит возле самого ее уха, и она поворачивает голову, чтобы посмотреть, где он, но от поспешного движения все плывет у нее перед глазами. «Я больна сильнее, чем думаю», — говорит она сама себе. «Надо быть осторожнее». Медленно двигаясь, Зуан открывает тетрадь на новой странице, пишет новое заглавие, ставит время и число, потом откладывает несколько гранул в глиняную миску, а остальное заворачивает в пакет, который кладет в ящик стола, чтобы отдать потом сестре Федерике. Затем отмеривает некоторое количество горячей воды и заливает ею свои гранулы, попутно отмечая пропорцию в тетради. Получившаяся жидкость слишком темна, чтобы различить глубину цвета, соответствующей этой пропорции. Она думает, что, наверное, это означает слишком большую концентрацию, но рабочий час почти на исходе, и если она хочет успеть попробовать снадобье, то лучше сделать это прямо сейчас. Однако ей в голову не приходит, что в таком состоянии, как сейчас, она вряд ли может решить, не повредит ли это ей самой. Она делает несколько небольших глотков. Вода такая горячая, что за ней почти не чувствуется горечь снадобья. Вдруг полки напротив кажутся ей странными, как будто на них что-то не так стоит или отсутствует, только она не может понять, что именно. Кружится голова. Допивая остатки, она думает, покрасит ли снадобье ее губы как те марципановые ягоды или нет — И если да, то что подумает о ее невесть, откуда взявшемся и сестра Юмилиана, сидящая напротив нее во время дневной службы? Поскольку в последние дни болезнь поразила многих сестер Хора, то отсутствие Зуана в часовне замечают не сразу. Только когда все собрались, и служба началась, Аббатиса, пересчитывая свою паству, отмечает возвращение сестры из Беты, которая еще бледна, но явно чувствует себя лучше, и, высматривая сестру травницу, чтобы безмолвно поздравить ее с выздоровлением пациентки, обнаруживает, что той нигде нет. Серафина на своем месте среди сладкоголосых и юных сестер хора замечает ее отсутствие еще позднее, так как сегодня ее мысли заняты попеременно то пением, то решением проблемы, как пробраться в келью старшей прислужницы. Но, едва увидев пустое место в конце второго ряда, она сразу понимает, что произошло. Из-под тяжка она начинает озираться, кто еще заметил. Но ну, а Батиса не сводят глаз с распятия и, кажется, позабыла даже о своей пастве. Когда служба заканчивается, Серафина вместе с остальными выходит из часовни во двор, где задерживается, дожидаясь, пока все разойдутся по кельям. Полуденная служба заканчивается часом уединенных молитв — Не годится, чтобы, учитывая ее недавно обретенную покорность, ее уличили в несоблюдении правил именно сейчас. Но среди всего прочего она обязана звания тем, что та не выдала ее в таком деле, за которое, если бы оно раскрылось, ее немедленно посадили бы под замок на хлеб и воду. В общем, если сестра травница заболела, то лучше, чтобы об этом стало известно как можно скорее». В лазарете сестра Клеменция крепко спит, периодически оглашая комнату храпом. Она не просыпается даже когда несколько мгновений спустя в лазарет входят абатиса и торопливо стуча туфлями по каменному полу проходят меж кроватей. Когда Мадонна Чиара распахивает аптечную дверь, Ее взору предстает картина, которая заставляет ее забыть даже о том, что она обязана наказывать любые отступления от правил, совершенные ее подчиненными. Посреди комнаты послушница Серафина стоит на коленях рядом с лежащим на полу телом сестры травницы, изо рта которой каплями стекает кровь.